Глава третья Ночь была тревожная. Отдохнуть не удалось. Группу рассредоточили по всему составу, по разным вагонам. Сидя в общем вагоне на жесткой полке, Шелестов пытался поспать. И какое-то время ему это удавалось, пусть и урывками. После отправления из Самары все было спокойно, но потом состав остановился. Было слышно, как где-то выла сирена, били зенитки... Пассажиры стали волноваться. Кто-то принялся рассказывать, что вот так же в прошлом месяце стояли, а потом разбомбило так, что ни одного целого вагона не осталось. Сразу же послышался суровый голос, приказавший не распускать панические слухи. Всего-то две бомбы упало возле полотна, и то потому, что немецкие самолеты драпали и сбросили свой груз, где попало. Никто пассажирский состав специально не бомбил. Потом были остановки на других станциях. Командировочные местные жители с узлами шли по вагону, задевая пассажиров, беззлобно переругиваясь. Недалеко от Саратова снова остановились. Теперь уже никто не гадал, все напряженно ждали, прислушиваясь к мерному пыхтению паровоза. И только под утро состав подошел к Саратовскому вокзалу. Было темно, топот многочисленных ног, чей-то кашель, почти никто не разговаривал. Все торопливо старались покинуть осточертевшие вагоны, выйти в ночную прохладу при вокзальной площади. Шелестов осмотрелся на темной улице. «Да», — подумал он, — «все как в прифронтовом городе с затемнением. Промышленный центр, до фронта 500 верст, а самолеты вражеские долетают, пытаются бомбить». «Нужно было пройти прямо по Ленинской улице», и свернуть во двор университетского городка, там должна собраться группа, и там же их должна ждать машина. Вдруг ночь прорезал вой сирены. За месяцы войны Шелестов давно привык к таким звукам, они уже не пугали, не хлестали по нервам. Просто сознание и тело уже автоматически искали укрытие. Если рядом нет бомбоубежища, не отрыты защитные щели, то лучше держаться подальше от стен домов. О приближении самолетов Шелестов догадался потому, что начали бить зенитное орудие, Заметались прожектора, выискивая цели в ночном небе. Заградительный огонь был очень плотным. На северо-западе небо было все сплошь в серых облаках после разрывов. Среди них то и дело вспыхивали новые и новые разрывы. Завыла бомба. Максим невольно присел. Черт, это же совсем близко. Где упадет? Нет, не на площадь, но рядом с вокзалом. Грохот взрыва и соседние дома светились яркой вспышкой. Земля дрогнула под ногами, ночной воздух наполнился дымом и пылью. Где-то истушно закричала женщина, послышались сигналы автомашин. А били и били, не переставая, но теперь лучи уже не метались по небу в поисках цели. Несколько лучей сошлись, цепко схватив одинокий самолет, вокруг которого вспухали облачка разрывов. Но вот самолет резко лег на крыло и прожектора не успели удержать его в своих лучах. Цель исчезла. «Окна! Окна закрыть!» – раздался рядом громкий крик. «Соблюдать светомаскировку!» Увидев милиционера, который стоял под окнами двухэтажного дома, Шелестов поспешил убраться. Сталкиваться с процедурой проверки документов и выяснений личности сейчас было совсем ни к чему. Подхватив свой небольшой саквояж, Максим поспешил к университетскому городку. Залпы зениток затихли, но где-то на западной окраине в небо все еще поднимались столбы огня и дыма. «Вот тебе и тыловой город», — подумал шелистов «И тут, как на фронте». Высокий человек в форме НКВД с двумя шпалами в петлице стоял возле машины и курил. На сиденье лежала фуражка с синим верхом. Все совпадало, и шелистов решительно направился к нему. Тот продолжал невозмутимо курить, рассматривая приближающегося незнакомца. Здравствуйте, у меня посылка для дяди Вани от его родственника с Урала, сказал он условную фразу пароля. У дяди Вани нет родственников на Урале, ответил сотрудник НКВД и, бросив окурок на землю, раздавил его носком сапога. Все уехали на Дальний Восток, на заработке. Один остался, племянник, ему делали операцию. Знаю. Он писал. «Аппендицит». Старший лейтенант усмехнулся и протянул руку. «Маринин. Глеб Захарович». «Здравствуйте», — Максим пожал крепкую руку. шелистов Максим Андреевич». «Давайте в машину». Маринин взял с сиденья фуражку. «Где ваши люди?» «Не стоит тут торчать». «И влюбленные парочки по ночам гуляют. Студенты – дело молодое. Да и участковые наведываются, за порядком следят. Поговорим по дороге». Шелестов поднял руку и дважды коротко и негромко свистнул. Из-за угла учебного корпуса появились трое мужчин, торопливо направившихся к машине. Хорошо! усмехнулся Маринин. На что уж я, глазаст. Да и ждал вас, приглядывался, а все равно проморгал. Уважаю. Садитесь по дороге, познакомимся. Когда Буторин, Коган и Сосновский уселись на заднем сиденье, устроив на коленях свои чемоданы и вещь Мощный ГАЗ-1173 тронулся с места. Маринин вел машину, видимо, не следуя определенному маршруту, а просто колеся по ночному городу. «Ну, будем знакомы?» – кивнул он, когда все члены группы назвали себя. «Сейчас поговорим, а потом я отвезу вас на конспиративную квартиру». «Кто еще в вашем управлении в городе знает о нас?» – спросил Шелестов. «Кроме меня только один человек». Но он не знает ваших имен и не знает вас в лицо. Он нужен, я так понимаю, как прикрытие. Работать с вами приказано мне. Снабжать информацией и оказывать любую другую помощь. Вас с ситуацией в городе и области знакомили? Или как на пожар прислали?» Вопрос был простой, но, как это называлось на профессиональном языке чекистов, с двойным дном. Если бы сейчас гости из Москвы признались, что ситуацией не владеют, то и отношение к группе было бы несерьезное и помощь была бы оказана спустя рукава. Серьезные группы так не работают, даже во время войны. Хорошие оперативники всегда соберут нужные сведения до того, как их кинут в дело. «Да, в курсе», – спокойно признался Шелестов, уловив одобрительный взгляд старшего лейтенанта. «Наша задача не бороться с наплывом диверсионных групп, мы не имеем цели вчетвером остановить осенний прилив, как он называется, в Абвере». «Наша задача установить место расположения школы, в которой готовят диверсантов для заброски в область с целью уничтожения железнодорожного моста, а также установить, с каких аэродромов к нам летают транспортники, сбрасывающие этих парашютистов». «От вас потребуются данные о пособниках», – ставил с заднего сиденья Коган. «Логично», – кивнул Маринин. «Если есть серьезная цель, то на месте просто обязаны быть люди, которые помогут группе легализоваться, свести с нужными людьми». Короче. Им здесь необходимо надежное прикрытие. Хорошо, займусь. Слушай, Глеб Захарович...» Шелестов повернулся к Маринину. «А ты был здесь, когда проводилась депортация немцев по Волжье?» «Был, конечно». Лицо Маринина стало угрюмым. «Заставь дурака Богу молиться, он весь лоб расшибет». «Это вы о чем?» Вежливо поинтересовался Сосновский. «Резон был, не спорю. Боялись пятая колонна, как в Испании». Фронт подойдет, а у нас тут огромный район с немцами. А ну как взыграют национальные чувства. Да и факты пособничества были, чего греха таить. Но как исполняли постановление, я просто диву давался. Ведь основную массу немцев выселяли как преступников. С собаками окружали целые улицы, выгоняли на улицу с одной сменой белья, с паспортами, в грузовики и на поезд до Казахстана или на Алтай. За осень 41-го целый район выселили. Можно было иначе. «Сейчас в Маркштадте спокойно. Там у вас агентура есть? Как настроение тех, кто остался?» «Про маркштад забудьте. С мая этого года город называется Маркс. Переименовали». «Хорошо. Отдельно займемся территорией бывшей республики немцев по Волжье». «Теперь что нам нужно еще?» «Подходы к мосту. Борис, займешься?» «Займусь». Коган кивнул. «Надо мне какую-нибудь липу состряпать, вроде представителя надзорного органа или структуры отраслевого управления». «Кто охраняет мост?» 121 двадцать полк войск НКВД по охране Рязан уральской железной дороги», ответил Маринин. «Но это еще ничего не значит», хмыкнул Коган. «Надо понять систему охраны и взаимодействия с другими службами, с военными. Мост ведь не просто стрелки НКВД охраняют. Его определенная система охраняет, а в любой системе есть слабые звенья». «Бутурина, познакомь с вашими истребительными батальонами», попросил шелистов и повернулся назад. «Виктор Алексеевич». Может, тебе представиться бывшим участковым на пенсии или комиссованным? Посмотришь, как они службу несут, и почему не удается живыми диверсантов взять. Ведь приказ такой и есть, чтобы живыми брать, а не стрелять всех подряд, как зайцев». «Есть», — согласился Маринин, останавливая машину. «Да только какой спрос с бойцов истребительного батальона? Там рабочие, кто с бронью или кто по здоровью в армию не попал. Они по 12-16 часов у станков в цехах на сборке, а потом по тревоге в ружье и в погоню». У многих похоронки в кармане. Озлоблены. Да и неумелые они. Какие из них бойцы, когда каждый всего по паре десятков патронов на полигоне выстрелил? Вот и вся подготовка. А диверсанты сопротивляются, как сумасшедшие. «Между прочим, товарищи, тоже показатель», — спокойно вставил Сосновский, вежливо прикрывая рукой зевоту. «Чего им не отстреливаться? Куда отступать? Фронт далеко, пешком к своим не убежишь». Раз диверсанты не сдаются, значит, у них есть шанс скрыться. Вот и думайте, есть тут пособники или нет. Наверняка у каждой группы имеется своя подготовленная надежная Лешка. Список неблагонадежных оказался коротким. Шелестова это не удивило, ведь именно неблагонадежных, тех, в отношении кого были подозрения, выслали в первую очередь, а то и просто арестовывали. Скорее всего, список был просто формальным. А вот другой список Максима заинтересовал больше, Например, те этнически русские женщины, которые были замужем за немцами, но развелись незадолго до депортации или перед началом войны. Таких было много. Подобный развод давал возможность не попасть в список высылаемых. Понимал ли враг, что с началом войны и приближением фронта советские власти пойдут на такой шаг в отношении более чем 60% населения республики немцев по Волжье? А теперь? Когда война началась и идет уже второй год, Сложилось впечатление, что фашистское руководство и Абвер многое спланировали и учли заранее. Сумели правильно предвидеть. А может, приложили руку через своих агентов влияние к подготовке тех или иных решений. Всех, кто разошелся в 1941 году с мужьями-немцами, подозревать глупо. Тут нужен дополнительный признак. Какой? Чтобы вообще не бросаться в глаза людям, занимающимся вопросами миграции и рядовым сотрудникам НКВД, нужна легализация. Например, нужно выйти замуж за русского и потеряться. Так и есть. В отношении каждой женщины ведь не будут проверять, была она замужем за немцем или нет. Только в специальных случаях, только тогда, когда будут на то веские основания. Снова и снова проверяя списки тех, кто до революции жил богато, занимался доходным ремеслом, торговлей, имел хорошие связи с Германией, Шелистов убеждался, что многие потомки были арестованы в годы советской власти, Депортированы в 1941 году. Никого, оставшегося в Марксе, его пригородах и окрестных селах он не нашел. Зато нашел несколько человек, которые числились работниками богатых хозяев немцев, находились в услужении. И вот совпадение. Попова Клавдия Захаровна была домработницей в доме богатого немца с 1926 по 1938 год. В 36-м вышла замуж за Карла Людвиговича Гейнца, мастера предприятия по ремонту сельскохозяйственного оборудования. Разведена в 39-м. Гейнц умер от воспаления легких в 1940-м. В том же году Клавдия Гейнц вышла замуж за Федора Матвеевича Кузьмина и взяла его фамилию. И таких набралось 12 человек. Ну что же, можно устроить проверку на лояльность. Максим наметил себе порядок проверки так, чтобы каждый последующий адрес был как можно дальше от предыдущего. Из 12 адресов только 4 были в самом Марксе, остальные 8 – в окрестных селах. Собаки во дворе не было, иначе она давно бы подняла шум. Шелестов вел себя так, чтобы собака, если она есть, обязательно почуяла его агрессивные намерения. Он тряс слабенький старый забор из почерневших дощечек, Пинал его ногой и бросал во двор небольшие камешки. Хозяева дома даже не заметят его действия, а вот собака обязательно отреагирует. Командировочные, которые получила группа, были совсем маленькими, практически только на карманные расходы и питание. Если какая-то собака порвет брюки, то новые купить будет не на что. Придется красоваться в зашитых, а этого Максиму совсем не хотелось. В доме были люди. Свет горел в двух окнах из четырех. Иногда за занавеской мелькал силуэт человека. Видимо, это кухня, и там мужчина и женщина. Ужинают. На темной улочке не душе. Шелестов решил, что можно действовать. Прелесть маленьких провинциальных городков в том, что с наступлением темноты жизнь у них затихает. Найдя удобное место, он перебрался через невысокий забор, осмотрелся, прикидывая возможные пути отхода, Потом двинулся к окну. На его легкий стук сначала никто не отозвался. Потом занавеска отодвинулась, и появилось бородатое лицо. Настороженный взгляд шарил по двору в поисках незваного гостя. Максим приблизился к окну. «Хозяин, открой!» Не очень громко, старательно изображая беду, попросил Шелестов. «Помоги!» Бросив недовольный взгляд на темный двор, хозяин задвинул занавеску. Было слышно, как женский встревоженный голос просил его не открывать. Мужчина что-то проворчал в ответ. шелистов прижался спиной к стене и, стараясь не выпускать из поля зрения улицу, уставился на дверь. Наконец лязгнул металлический засов. В проем высунулась мускулистая волосатая рука с керосиновым фонарем. Максим в полутьме синей, разглядел, что возле ног хозяина у стены стоит топор, А чуть поодаль штыковая лопата. Кто тут? Чего надо? Недружелюбно проворчал мужчина. Земляк, помоги! простонал Шелестов, демонстративно держась за грудь. Спрячь меня! А ну, пошел отсюда! тихо, но грозно произнес хозяин дома. Давай, пока собаку не спустил. Нет у тебя собаки! страдальческим голосом возразил Шелестов. Я собак заверсту, чую, у меня собаками рвали, потому и пришел к тебе. «А ну, проваливай отсюда, сволочь! Проваливай, пока я тебя вилами не приколол к стене! За своим добром пришел! Всех возгнать надо отсюда, с исконных земель русских ним чура проклятая!» Шелестов не стал ждать продолжения. «Если дать распалиться этому бородачу, жившему в каменном добротном доме, не им построенным и полученным просто так от властей по переселению, добра не жди. Нравятся им добротные каменные немецкие дома с большими погребами», с теплыми надворными постройками». «Вот в чем дело», усмехнулся Максим, перебравшись обратно через забор и убедившись, что хозяин дома закрыл за собой дверь. «Они за такое добро готовы сами горло перегрызть, не надеясь на власти». «Что власть? Она как выселила немцев, так и вернет их». Так рассуждает простой мужицкий ум. Из 12 адресов 7 отреагировали примерно так же, как и этот. Один, правда, стал кричать «милиция», но не очень убедительно. За последние трое суток Максим побывал во многих местах, где собирается народ. Вынужденный или по своей воле. И в столовых, и в пивных, которые стали открываться в городе, и в очередях. Он прислушивался. Иногда, прикидываясь простачком, участвовал в разговорах. Росло и крепло убеждение, что здесь немецким диверсантам никто помогать не будет. Может, и напрасно власти затеяли депортацию. Общая беда сплотила народ, сейчас все в одинаковом положении, и уж тем более будут петь властям диферамбы те, кто получил под заселение опустевшие немецкие дома. «Напрасный расчет у немцев насчет этих районов, если он у них есть», – думал Шилистов, «Нет тут никаких особых условий очага напряженности». И местное управление НГВД так считает, и у меня не появилось оснований возразить. Проверю оставшиеся два адреса, и надо возвращаться. Это была простая привычка доводить до конца любую работу, а не конкретные подозрения по поводу двух оставшихся адресов. Дом стоял особняком недалеко от кладбища. шелистов подошел к нему со стороны оврага и долго смотрел, как щуплый невзрачный мужчина в кургузом пиджачке насаживал на черенок штыковую лопату. Он обтесывал черенок снова и снова, скоблил его осколком стекла, полируя почти до идеального состояния. Стало темнеть, когда мужчина наконец закончил свою работу. Он выпрямился, отряхивая с колени стружку, посмотрел на темнеющий лес за огородом и, не спеша ушел в дом. Через несколько минут из дома торопливо вышла дородная женщина и скрылась в сарае, где тут же забеспокоились, за куда-то ли куры. Оттуда она вышла с корзинкой, наполненной, видимо, продуктами с ледника. «Ужинать сядут», — догадался Максим. «Ну, вот вам и гость. К столу». Обойдя жиденькую покосившуюся копну, Шелестов нагнулся, пролез под жердиной ограждения и, старательно хромая, двинулся к дому. Тишина летнего вечера казалась напряженной. Или это мысли Максима были далеки от покоя провинциального городка? «У кого он сейчас в душе есть, этот покой?» Когда второй год такая война, столько горя. И я здесь не от хорошей жизни, — напомнил себе Шелестов. Дверь оказалась незапертой. Максима это удивил. Когда-то еще в детстве он это хорошо помнил. В деревнях вообще было не принято запирать двери. Но сейчас... Шагнув в темные сени, Шелестов громко постучал во вторую дверь, обитую мешковиной. Не дожидаясь ответа, распахнул ее и шагнул в дом. «Добра вам, хозяева, и достатка!» — сказал он громко, одновременно стараясь изобразить голосом страдания. «Не откажите в помощи!» «Ты кто такой?» — женщина переглянулась с мужем. «Не из наших вроде. Чего тебе?» «Гонится за мной!» — доверительно сообщал Шелестов, садясь устало на лавку у двери. «НКВД гонится!» «НКВД?» — то ли удивленно, то ли с уважением переспросил мужичок. «Чего ж ты натворил-то такого?» «Немец я, по матери немец!» – горячо заговорил Шелестов. «Спрячьте, прошу вас! Они меня потеряли еще на окраине Марксштата. Мне бы пересидеть. Они не узнают, кто меня укрыл, а то и вообще подумают, что я в сторону Самары подался!» Максим специально назвал город старым названием, полагая, что так он больше сойдет за человека, который не принимает нового. Женщина с мужем о чем-то пошептались. Из-за занавески вышел мальчуган лет десяти, босиком, в длинной рубахе до колен. Он уставился на гость, а потом подался на улицу, видимо, в уборную. «Ты вот что?» Мужик подошел к шелистову и посмотрел ему в глаза строго и подозрительно. «Пойдем-ка, я тебя в баньке схороню. Ты давно в бегах? Голодный? Так я тебе поесть принесу. Только, знаешь, время такое. Дорого все, а у меня семья». Вот если ты располагаешь деньгами... Есть, есть деньги, горячо заверил его Шелестов. Вы не сомневайтесь. Ну, пойдем тогда, кивнул мужик. Неискренним было что-то в выражении лица этого человека. Жена и то больше выглядела желающей помочь. Максим вышел вместе с хозяином во двор, прошел вдоль темной стены, куда не попадал свет из окон. Судя по запаху влажной древесины, тут и была баня пахло вениками, распаренной лиственницей, дымком печи. Уютные и очень приятные запахи, которые расслабляют. Только вот расслабляться Шелестову не хотелось. «Тут посиди», — торопливо заговорил мужик. «Я запру тебя от греха подальше, а попозже и поесть принесу. Ты денег б дал, мелок, а то мало ли кто тут по ночам ходит». Такой поворот совсем Максиму не понравился. «Что там в голове у этого человека?» Сидеть в заперти в бане? «Наверное, надо уходить и заканчивать с этими нелепыми проверками», подумал Шелестов. «Так врага не вычислить. Я убедился, что массового недовольства советской властью и действиями, связанными с репатриацией на территории бывшей республики немцев поволжья нет. Нет тут никакого осиного шпионского гнезда, пятой колонны. А если бы что и было, то местные органы НКВД давно бы вычислили и меры приняли. А я приехал и с наскоку решил оказаться всех умней». «Нет, правильно я сделал, что решил сам на своей шкуре, своим чутьем попытаться понять обстановку. Но давать себя запирать опасно». «Ты поесть принеси», — Шелестов изменил тон на требовательный. «А я тут посижу, вот, подкладку на пиджаке подпорю, деньги достану». «Поторопись, хозяин, я двое суток не ел». Мужик потоптался, почесал в затылке и молча ушел. Максим тут же стал осматриваться, Двор он рассмотрел хорошо еще при свете дня. Где, какой высоты забор, с какой стороны лес, овраг, река? А если этот тип со своей женой решат его ограбить и убить? Не сразу. Сначала попытаются узнать, сколько у него денег при себе. Может, решат, что и драгоценности есть. Если человек скрывается, то у него все ценное должно быть с собой. Шелистов, неслышно ступая по траве, добрался до забора. Перелез и замер возле большой щели, наблюдая за домом. Так он простоял минут пятнадцать. Еду никто не нес, никто не пытался проявить сочувствие. И тут с противоположной стороны двора в щель между шаткими досками пролез тот самый малец в длинной, непоросту по росту, рубахе. Из-за дерева вышел его отец. Появилась крупная фигура матери. Мальчишка что-то стал шептать родителям, показывая рукой в сторону переулка. И тут шелистов все понял. Ах, молодцы! Прошептал Максим, пятясь от забора и стараясь не издавать шум. Цены вам нет. А ведь как сыграно, не подкопаешься. Милиционер появился у калитки со стороны улицы почти сразу. Сделав кому-то знак рукой, он потянул из кабуры Наган. Игры кончились. «Теперь самое время убираться во свояси», – решил Максим, но тут же замер на месте. Со стороны леса вдоль огорода, чуть пригибаясь, шли еще два милиционера. Один с наганом в руке, а у второго Шелестов разглядел ППШ. Только этого не хватало. Максим огляделся, прикидывая возможные варианты уйти незамеченным. Он понимал, что, попадись в руки милиции, он подставит и Маринина, и его руководителя. Платов будет не в восторге от таких Димашей руководителя группы. Попадаться нельзя. Прятаться и отползать было некуда. Огород чистый, кустарник и деревьев почти нет, только около дома, но оттуда Шелистов уже ушел. Еще несколько минут и милиционеры сойдутся у того места, где он сидит на корточках. Его увидят, и тогда сбежать не удастся. А что, если рвануть сейчас? Для всех это будет неожиданностью. Тем более, что мальчишка наверняка передал участковому, что ночной гость ранен и чувствует себя плохо, еле двигается и все время стонет. Для них это пара секунд замешательства, а для него серьезная фора. За пару секунд можно многое успеть, если надо. шелистов посмотрел на овраг, мысленно определяя расстояние до него от своего укрытия. Единственной небольшой помехой будет невысокое ограждение огорода из горизонтальных жердей. Сразу стрелять не стану, все же не фронт. К тому же они не знают, с кем имеют дело. А вдруг я законопослушный гражданин, но трепло? И все выдумал, чтобы пустили переночевать. Довольно сомнительный способ, конечно, добиться сочувствия у незнакомых людей, но всякое бывает на свете. Тем более, что неизвестный ночной гость мог оказаться просто душевно больным человеком. Максим понял, что уговаривает сам себя и никак не решится на активные действия. Больше ждать нельзя, иначе его или арестуют, или застрелят при попытке скрыться. Почти сотни метров до милиционеров и ночная темнота еще давали шанс. Сейчас или будет поздно. Подстегнул сам себя шелистов и двинулся вперед, пригибаясь как можно ниже. Ему повезло. Два милиционера остановились и стали о чем-то совещаться, поглядывая на дом. шелистов бросился вперед, Одним прыжком перемахнул забор и помчался к оврагу. Он надеялся, что его совсем не заметят, или пусть заметят, но как можно позже. «Стой!» – заорал кто-то на всю улицу. «Вон он! Не дайте ему уйти!» Не обращая внимания на крики, шелистов бежал, стремительно сокращая расстояние до оврага. «Это же милиция!» – думал он. «У них принято сначала предупредить и только потом открывать огонь на поражение. Знают они об овраге?» «Знают, конечно». Но не успеют его остановить, а там овраг выведет к реке и лесу. Можно будет спрятаться. А если они решат отрезать ему путь к лесу, то придется делать очень большой крюк. Не успеют. Радость от того, что он успел, была недолгой. Команда «Стой, стрелять буду» раздалась сразу с двух сторон. Собственная спина Максиму показалась теперь очень большой и незащищенной. Каждую секунду он ждал выстрелов. «Еще хотя бы секунду, хоть пару секунд». Короткая автоматная очередь прорезала ночную тишину, но милиционер стрелял в воздух. Выругавшись, Шелестов прыгнул во овраг и сразу почувствовал облегчение. Несколько пульт просвистело над головой, но он уже был далеко. скотившись на спине по мелкому щебню, Максим вскочил на ноги и снова побежал вниз по расширяющемуся оврагу, милиционеры были справа от него и он теперь старался держаться правого склона еще немного и река а там по берегу до опушки леса еще несколько выстрелов разорвали ночь две пули ударились в склон врага неподалеку от шелестого диверсанты стояли на растрескавшемся бетоне аэродрома с напряженными лицами типичные фуфайки ношенные кирзовые сапоги на голове у каждого «Цигейковая шапка-ушанка, придется прыгать в ней, предварительно опустив уши. Ничего не должно выдавать парашютиста после приземления, когда будут спрятаны парашюты и контейнеры. Шапки не по сезону, но от летных шлемов пришлось отказаться. Ничего, у каждого за пазухой кепка». Храпов шел вдоль строя своей маленькой группы и всматривался в лица. «Высокий Кочетков, кажется, не волнуется. Молодой парень, нервы железные». «Надежен ли?» «Надежен. Он не хочет попадать в плен к советам. Боится». Рядом Агафонов, самый старший во всей группе. Они с Кочетковым вместе еще с лагеря. Прячет глаза Агафонов. Страх свой пытается скрыть. «Было бы подозрительно, если бы кто-то не боялся», — подумал Храпов. Уголовник Бурлаков заметно притих после гибели своего дружка Плетня. Вместе они еще хорохорились, Пытались установить в группе свои порядки. Теперь он один. Сбежит? Нет, не сбежит. Все сделает и вернется за обещанной наградой. Жадный, очень жадный Харитон Бурлаков по кличке Гиря. А вот стоявший с ним рядом Матвей Лыков глаза не прячет. Старается смотреть открыто, всячески свою лояльность начальству показать. Профессиональный доносчик, так его охарактеризовал бывший штабс-капитан, Удобный человек, но опасный. Слишком скрытен. Про всех рассказывает, все видит, обо всем предупредит. А вот собственная душа потемки. Что там у Лыкова под фуфайкой, под рубахой? Какое там сердце бьется? «Ну что, все готовы?» — бодро спросил Храпов и тут же и голос изменил ему. Снова вспомнилось, что стоит он не перед строем своей бравой роты на Германском фронте в 1915 году. И не на врага своей родины они идут. Сейчас перед ним предатели, отребья И он знает, что в большинстве своем они, трусы, не имеющие своих убеждений, и любви к родине у них нет. «Может, кто-то хочет отказаться? Еще есть возможность, пока не посадили в самолет». Диверсанты как-то сразу подтянулись, стали прямо. Никто не хотел, чтобы в нем усомнились. Возврат будет не просто назад в школу, возврат будет в лагерь, откуда никто живым не выйдет, это каждый понимал прекрасно. Храпов снова стал прохаживаться перед строем, инструктируя подчиненных, наверное, уже в четвертый раз за сегодняшний день. Он посматривал на часы и не мог понять, почему такая задержка. Звук автомобильного мотора бывший штаб с капитан услышал не сразу слишком шумно на аэродроме, и только когда черный Хорьх в крутом развороте с визгом резины подкатил к группе, он понял, что время пришло, что-то должно измениться. Положительных новостей Храпов уже не ждал. Открылась дверь, на бетон рулежной полосы вылез капитан Лун. «Что случилось?» – с беспокойством спросил Храпов. «Ничего не случилось», — отозвался начальник школы. «Вы вылетаете через 15 минут. Мы ждали прохождения грозового фронта и взлета бомбардировочного полка. Пойдете за ними под прикрытием бомбардировщиков. Летчики знают, в какой момент вам нужно будет отойти и прыгнуть. Бомбардировщики отбомбятся по своим целям, а заодно отвлекут внимание русских от вашего самолета». «Хорошо». Храпов машинально посмотрел на часы. Лишь бы на «Юнкерсы» не напали советские истребители, тогда и нам достанется. «Транспорт не защищен так, как «Юнкерс».» «Ничего», — усмехнулся немец. «Нам всегда это удавалось. А теперь, господин Храпов, слушайте и запоминайте. После приземления вы должны выйти с группой, как и планировалось, к городу Саратову. Место дислокации группы прежние. Ваше задание отменяется. Новое задание получите на месте». Ваша группа поступает в распоряжение другой группы, которая уже там. Вы полностью и беспрекословно подчиняетесь ее руководителю. «Связь?» – побледнев от злости спросил Храпов. «Запоминайте место встречи со связным, время и пароль». Машина поднялась в воздух, когда уже смеркалась. Храпов сидел на жесткой дюралевой скамейке и смотрел в иллюминатор. «Опять недоверие». Опять игра в темную, опять он, пешка в чужой игре. А ведь думалось, что он ведет свою собственную борьбу с большевизмом, за свою старую родину, за свою Россию. И что в итоге? Он, как простой ефрейтор, отправляется на задание. Не ему решать, когда и что делать. Он просто исполнитель чужой воли, тех же немцев, которые его ни во что не ставят. Храпов прикрыл глаза. Гул двигателей, вибрации, передающиеся всему телу, не успокаивали, а наоборот, навевали тревогу. И чтобы прогнать ее, Аркадий стал вспоминать. Имение на Орловщине, их дом в Санкт-Петербурге, детство в Москве у тетушки Надежды Андреевны, беззаботное далекое время, парки, фонтаны, прогулки, катание в коляске, зимой на коньках и санках. Господи, как же давно это было! Невский, Фонтанка, Царицын, нескучный сад, кремлевские стены и проезд государя императора. И он сам с няней в матроске стоит в толпе, кричит «Ура!» и подбрасывает вверх свою маленькую бескозырку. А потом гимназия, Михайловское училище, первые золотые погоны офицера, гордость до слез и желание умереть за родину, отдать всего себя без остатка – и отдавали. На полях Галиции, в крепости Осовец, на реке Бобр, где погибла от газов вся батарея Храпова, где поднялись в контратаку отравленные, умирающие, но не сдавшиеся, не отступившие русские воины. И вечная память полковнику Константину Васильевичу Катаеву, который организовал огонь остатков артиллерии и трех рот резерва. Вечная память молодым офицерам, которым было всего по 21 году и которых Храпов знал лично. Подпоручику Володе Котлинскому и подпоручику Владиславу Сторжеминскому. «Боже мой, что я делаю?» Мысленно простонал Храпов. «Ведь я сейчас с теми, кто травил нас хлором, кто убивал нас там, кому было столько ненависти, что, умирая, наши солдаты поднимались в штыки». Для достижения святой цели все средства хороши? Но будет ли оставаться цель святой после этого? Кого я больше ненавижу? Немцев или большевиков? В самолете стало холодно. Значит, он идет на большой высоте. Храпов снова посмотрел в иллюминатор «Чернота ночи». Хотя нет. Вон вспышки. Вон огненное зарево на горизонте. И здесь мелькание огней. Линии фронта? Возможно. Скоро встреча с бомбардировщиками, а там через несколько сотен километров сброс. Возвращение на родину. Как ночной тать с кистенем. Пусть так. Отмолю все грехи, а если не отмолю, то гореть мне в адском пламени без покаяния. Но я совершу то, что должен. Против тех, кто отобрал у меня родину. Кто уничтожил лучших людей. «Отомщу за расстрелянного государя!» Ночь казалась бесконечной, как бесконечным казался и сам полет. Когда впереди небо стали рвать огненные вспышки, Храпов подобрался, сжался, как пружина. Посмотрев на часы со светящимися стрелками, он с удовлетворением отметил, что все проходит по запланированному графику. И выход к цели группы бомбардировщиков произошел точно в срок значит, через 10 минут прыгать. «Группа приготовится!» — прокричал штаб капитан срывая голос. «Проверить парашюты личное снаряжение! Повторяю порядок выброски!» Время перестало тянуться, как тягучая пастила. Оно вдруг понеслось с удесятеренной скоростью, казалось, что и разрывы зенитных снарядов превратились уже в одно сплошное зарево, и скорость самолета увеличилась настолько, что он слышит свист рассекаемого крыльями воздуха. Но когда открылась дверь пилотской кабины и появился штурман, все снова встало на свои места, кроме сердца бьющегося где-то в подреберье. «Прыгать!» — крикнул немец и показал палец. «Одна минута!» «Пристегнуть контейнеры!» — приказал Храпов и поднялся на ноги. Через минуту... Непроглядная ночь поглотила транспортный Ю-52, ушедший в сторону от армады бомбардировщиков. Распахнулась хищная пасть люка, ударила в лицо ледяным могильным холодом. «Пошел!» — крикнул Храпов и слегка ударил по плечу Агафонова. Тот кивнул и обреченно шагнул в черную бездну.